Или хуже того, перед глазами вставал какой-то приблизительный, грубый набросок, слабое подобие, а не живой человек. Тогда она быстро садилась в постели и обхватывала колени, крепко-крепко прижимая их к животу. Почему-то это помогало бороться с горем. Однако бывало днем на людях, когда она беседовала с придворными или шила, или гуляла вдоль реки, Кто-то из тех, кто был рядом, ронял какое-то словцо или взгляд ее останавливался на солнечной дорожке, дробящейся на речной волне, и Артур вдруг вставал перед глазами, живой как никогда. Тогда она замирала на мгновение, замолкала, впитывая любимый образ, а потом продолжала разговор или прогулку с чувством, что день удался. Кожей вспоминалось прикосновение его пальцев. На внутренней стороне ее век хранился, понемногу стираясь, отпечаток его лица, поворот головы, жест руки. Ах, вся она принадлежит ему душой и телом до смерти! Не до его смерти, как обернулась нет, до ее. Но и после того, как покинет она этот мир, Не разорвется нить, связавшая их в земной жизни. — Ты ведь знаешь, мне пути твои неисповедимы, — говорю я, глядя на статую распятого Христа с окровавленными ладонями, которая осеняет собой алтарь. — Отчего ты не дашь мне знак? Не подскажешь, что я должна сделать? — Я жду, но ответа Нет. чего же, думаю я, Господь, который так внятно разговаривал с матушкой в ее снах, отчего он молчит со мной, отчего он покинул меня, когда я более всего в нем нуждаюсь? Я возвращаюсь к вышитой подушке для преклонения колен, которая лежит перед алтарем, однако не преклоняю колени, нет, я переворачиваю ее на другую сторону, и сажусь так, словно я дома и готова к беседе. Однако никто не заговаривает со мной, даже мой бог. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я стала королевой. Раздумчиво говорю я, словно он может ответить, да еще тем же рассудительным тоном, каким говорю я. Я знаю, что моя матушка тоже этого хочет. Я знаю, что мой милый... и запинаюсь, не в силах произнести имя Артура даже спустя год, даже в пустой часовне, даже обращаясь к Богу. Все еще боюсь, что не удержусь и заплачу, и тогда уж точно соскользну в пучину отчаяния и безумия. За моим самообладанием кроется страсть глубокая, как мельничный пруд, сдерживаемый плотиной, я не смею выпустить наружу ни капли, иначе меня захлестнет поток, и поток этот будет неудержим. Я знаю, и он желал, чтобы я стала королевой. На смертном одре он взял с меня слово, что для этого я сделаю невозможное. Ты, кто все видит, ты видел это! Твоим именем я поклялась ему стать королевой, но как? Как мне это сделать? Если это твоя воля и воля моего, да, ты знаешь кого. Если это твоя воля и воля моей матушки, господи, что же мне сделать? Я уже все перепробовала. Теперь ты, ты должен показать мне путь». Уже год я донимаю Господа этой просьбой. Между тем переговоры относительно уплаты второй доли приданого и моей вдовьей доли все тянутся, и конца им не видно. От матушки внятных указаний нет. Так что я пришла к выводу, что она ведет ту же игру, что и я. Об отце нечего и говорить. У него явно какая-то многоходовая тактическая задумка — Вот если бы они подсказали мне, как я могу им подыграть. Их скрытность наводит меня на мысль, что я служу здесь наживкой, пока английский король не рассудит, как рассудили мы с Артуром, что лучшее решение — отдать меня за принца Гарри.